Белые против белых. Как уже неоднократно говорилось, в белом тылу было еще меньше порядка, нежели в красном. И, разумеется, там хватало и разнообразной оппозиции. Крым не являлся исключением. Речь не идет о большевиках. Во времена главенства Слащева большевистское подполье имело бледный вид и редкие зубы, и не шло дальше выпуска прокламации Куда активнее были левые эсеры, которые действовали полулегально. Они активно мутили рабочих в Севастополе и пользовались среди них достаточно большой популярностью. Чего эсеры хотели, понять сложно. Они отнюдь не сочувствовали красным, но при этом всячески гадили и белым. Видимо, такая уж у них была натура. Наиболее комфортно представители этой партии чувствовали себя, находясь в оппозиции. не Несогласные, в общем. Но это было делом для того времени обычным. Гораздо интереснее явление, получившее название «Орловщины». В этом случае одни белогвардейцы выступили против других. Термин «Орловщина», как не трудно догадаться, происходит от фамилии ее вдохновителя. Орлов являлся кадром-офицером, но за две войны, мировую и гражданскую, дальше капитана так и продвинулся. Зато обладал невероятным самомнением. Еще в 1919 году он, коренной крымчанин, начал формировать на полуострове собственную военную часть. Тогда это было во все очень распространено. Множество людей получили от командования мандаты на подобную деятельность. Одни в самом деле что-то формировали, другие, прикрываясь этим мандатом, просто-напросто болтались в тылу, транжиря по кабакам казенные деньги. Орлов в Крыму создал такие боевую часть примерно в 500 штыков. Она являлась довольно типичным для гражданской войны формированием, в котором бойцы подчинялись прежде всего своему командиру, а на остальных плевать хотели. И все бы ничего, но капитан занял резко оппозиционную позицию по отношению к командованию «Всю». Его взгляды можно определить так – белое движение без генералов. Сравнение с лозунгом совета без коммунистов» прямо-таки напрашивается. «Генерал нас предают красным, они не способны спасти положение. Долой их! Станем вместо них и поведем борьбу», — говорилось в манифестах «Орловцев». Надо сказать, что это движение было весьма популярно среди младших офицеров. Причина проста — генералам перестали доверять. Недаром ведь вовсюр к ним прилипла кличка «Беспросветные». Хотя и тут, как водится, не все просто. Во главе этого движения стояли весьма знатные персоны. Кроме того, Орлова поддерживали многие люди, имевшие монархические взгляды. Так что, возможно, Орловщина имела и тайную подоплеку, попытку явочным порядком перехватить власть у либерала Деникина. Напомню, что к этому времени всем уже было очевидно, что на Северном Кавказе белые бодрым маршем двигаются к катастрофе. и единственным местом, куда они могли бы переместиться, являлся Крым. Стоит упомянуть еще об одном факте который питал Орловщину. Белая армия эволюционировала в противоположном направлении, нежели Красная. Красные начинали с выборности командиров и полного к ним недоверия. К 1920 году все в первом приближении устаканилось, хотя и случались время от времени разные чудеса, вроде беспорядков среди буденовцев осенью 1920 года. У белых происходило наоборот. Нет, до выборов командиров там не дошли, но в так называемых цветных полках, примечание. Корниловский, Марковский, Алексеевский, Дроздовский полки. Цветными их прозвали за яркие погоны и фуражки. Из всех белогвардейских формирований они являлись самыми белыми. Командирам, которые не пришлись ко двору, попросту не подчинились. Как известно, в армии есть множество способов козырнуть, ряпнуть так точно, а приказ не выполнить. И ничего поделать с ними было нельзя. Вразумлять элитные части с помощью жестких мер командование не решалось. Так что фактически командирами всех уровней в этих полках ставили только тех, кто нравился господам офицерам. То же самое и происходило и с доверием высшему командному составу. После поражения Деникина под Орлом все чаще раздавались голоса. Генералы предали. Что, в общем, понятно. Эйфория быстрого наступления, надежда, что зимовать будем в Москве, сменилась горечью отступления, переходящего в бегство. А белая армия, как признают многие из тех, кто в ней воевал, имела очень маленький запас прочности, в отличие от красной. Росту орловских настроений в Крыму способствовала эвакуации из Одессы отряда генерала Шиллинга, произошедшая в начале февраля. Дело в том, что эвакуация была проведена отвратительно. Как пишет генерал Деникин, только часть людей, собравшихся на Малу, попала на английские суда, другая, перейдя в наступление, прорвалась через город, направляясь к Днестру, а третья погибла. На пристанях происходили душу раздирающие сцены. Считается, что так произошло из-за отсутствия пароходов и угля. Так-то оно так, но только Шиллинг и другие большие одесские начальники умудрились вытащить из Одессы все свое немаленькое имущество, бросив при этом боевые части на произвол судьбы. Возмущение этой эвакуации было чрезвычайно сильным. В итоге в марте Шиллинг был отчислен в распоряжение штаба главнокомандующего и более никаких должностей не занимал. примечание. Красные расстреливали своих за куда меньшее прегрешение. Отчасти еще и поэтому победили. Впрочем, прибытие отряда Шиллинга только подбавило масло в огонь. Орловщина, как таковая, началась раньше. Сразу после первого наступления Красных Орлов совместно с князем Романовским и герцогом Лехтенбергским «Ничего такие титула» захватили Симферополь. То есть, по сути, нанесли белому удар в спину. По той причине пошли версии, что Орлов являлся чуть ли не агентом ЧК, хотя никаких подтверждений этому нет. Надо сказать, что Орлов, выступая против генералов, Слащева считал исключением. Впрочем, против Якова Александровича идти было сложно. Он был очень популярен в тех же самых кругах младших офицеров. За что? А за то, что воевать умел. Кстати, Орлов арестовал в Симферополе коменданта, губернатора и кое-кого из их подчиненных, заявив при этом, что действует по приказу Слащева. Пикантность ситуации состояла в том, что Яков Александрович неоднократно сообщал Деникину «Данные господа не соответствуют занимаемым должностям, и их надо срочно менять». Так что, возможно, Орлов планировал совершить переворот, но при этом оставить генерала на своем месте. По крайней мере, к нему в ставку прибыл князь Романовский, член бывшего императорского дома. Примечание. Напоминаю, что Николай II отрекся от престола так, что никакого императорского дома не существовало с февраля 1917 года. Как пишет Слащев, он много говорил, но ничего не объяснил. Понять его было совершенно невозможно. Правда, вскоре Орлов арестованных выпустил и с отрядом в 150 человек ушел из Симферополя куда-то в Крымские просторы. Слащев держался осторожно, потому как не очень представлял, насколько сильно влияние Орлова. А начинать междоусобную войну в тех условиях значило потерять все. Поэтому он объявил амнистию всем Орловцам, которые пойдут на фронт, но одновременно начал расследование по поводу финансовых злоупотреблений капитана. Вторая серия «Орловщины» началась во время мартовского наступления «Красных». Капитан снова принялся качать права. «Одновременно я получил от Орлова телеграмму с вызывающей резким требованием прекратить всякое расследование по поводу истраченных им сумм и о подчинении ему войск, сосредотачиваемых вместе с ним в воинке. Слащев». То есть беспокойный капитан требовал подчинить себе войска на направлении главной атаки «Красных». Это и в самом деле тот случай, когда глупость и амбиция хуже предательству. Рано утром 11 марта, то есть в разгар боев, Орлов со своим отрядом самовольно пошел к Симферополю. Такое спускать было уже никак нельзя. В 13 часов Слащев отдал приказ. Разбитый у Юшуни противник отходит в беспорядке к Перекопу. Орлов изменил и двинулся на Симферополь. Полковнику Морозову с Донской кавбригадой бригады дивизионом преследовать красных до района Чаплинки. Полковнику Выгранному со сводным полком 9-й дивизии и 9-м арт преследовать Орлова на симферополь Капитану Мизерницкому с конвоем погрузиться в Богемки и следовать по железной дороге через Джанкой на Сарабуз. Задача перехватить отряд Орлова. Остальным частям расположиться по квартирам в районе Багемка-Воинка-Юшунь по указанию генерала стакасимова Я еду с конвоем. В итоге Орлов и его ближайшие соратники были арестованы и приговорены к смертной казни. Не избежал этого и его высокопоставленные друзья, к примеру, комендант Ялты генерал Зуев. Все это Слащев проделал своим волевым решением, не дожидаясь утверждения приговора генералом Деникиным. что вызвало страшный скандал. Вот тут стоит остановиться на очень интересном вопросе. Как известно, генерал Слащев получил кличку «Вешатель». Именно в этом ключе его вывел Булгаков в пьесе «Бег» под именем Хлудова. Но только не все так просто. Конечно, генерал в методах не особенно стеснялся, как и большинство фигурантов гражданской войны. Но он ничем не выделяется по этой части среди других белых военачальников Юга России, а по сравнению, скажем, со своим бывшим командиром, генералом Шкуро, и вовсе выглядит сущим гуманистом. Не говоря уже о таких фигурах, как начальник Врангельской контрразведки генерал Секретев. Так почему же именно к Слащеву прилипло такое прозвище? Тут сыграло роль многое, в том числе и история с Орловым. Он ведь не мужиков каких-нибудь казнил. а социально близких. Повесить пару сотен бунтующих крестьян – дело житейское. А вот шлепнуть несколько бузатеров из своих – вот зверь-то. Слащев никогда не скрывал, что в случае с Орловым намеренно продемонстрировал жестокость, чтобы все все поняли. Но так как у Якова Александровича было множество недоброжелателей, а у таких людей, как казненный генерал Зуев и полковник Протопопов, имелось много друзей, то уж они постарались». Имелась еще одна причина. Слащев в своей казни всегда предавал огласности, сообщая в газетах, кого и за что. Это было не характерно для белых. Они продолжали играть в демократию, а потому все расправы проводили так, чтобы никто не видел. В этом, кстати, сходство Слащева с большевиками, которые тоже печатали в газетах списки расстрелянных. В отличие от белых, которые аналогичные действия предпочитали не рекламировать, Тем временем в крымской эпопеи наступал новый поворот.